Век, век мой зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки, и своею кровью склеит двух столетий позвонки. Кровь строительница хлещет горлом из земных вещей, Захребетник лишь трепещет на пороге новых дней. Тварь, покуда жизни хватает, да хребет должна. И невидимым играет позвоночником волна. Словно нежный хрящ ребенка, Век младенческой земли Снова в жертву, как ягненка, Теме жизни принесли. Чтобы вырвать век из плена, Чтобы новый мир начать, У зловатых дней колено Нужно флейтою связать. Это век волну колышет Человеческой тоской, И в траве гадюка дышит Мерой века золотой. И еще набухнут почки, Брызнет зелени побег. Но разбит твой позвоночник Мой прекрасный жалкий век. И с бессмысленной улыбкой Вспять глядишь жесток и слаб, Словно зверь когда-то гибкий На следы своих желаб. 1922